на следующее утро ребята чуть свет отправились к реке чтобы проверить улов сеть надо вытаскивать раньше чем закукует кукушка сказала рони она весело скакала по тропинке перед бирком это была узенькая тропинка которая петляла по молодому березняку дружно сбегающему вниз по крутому откосу Рони жадно вдыхала аромат нежных березовых листочков. Как замечательно пахнут они весной. Поэтому она скакала и радовалась. Бирк не спешал шел за ней. Он еще не вполне проснулся и не сразу ответил. Если вообще есть смысл ее вытаскивать. Ты думаешь, там много рыбы? — Знаешь, тут полно лососей, — сказала Роня. Вот было бы отлично, если бы хоть один попался в нашу сеть. Отлично было бы, моя милая сестра, если бы ты не плюхнулась в воду. И это будет мой первый весенний плюх. Ага, весенний плюх, воскликнул он со смехом. Эта тропинка прямо создана для весенних плюхов. Кто ее протоптал, а? Матис, а кто же еще, ответила Рони. Давным-давно когда он еще перебрался летом в Медвежью пещеру. Ой, как он любит лососину! С детства он считает ее лучшим лакомством!» Ирония замолчала. Сейчас ей не хотелось думать о том, что любит или чего не любит Матис. Тут ей вспомнился ее сон. Его она тоже хотела как можно скорее забыть. Но эти мысли... Словно назойливые мухи все возвращались и возвращались, пока она не увидела бьющегося в сети сверкающего чешуей лосося. «Вот так рыбина! Такой хватит на неделю, не меньше!» Выпутывая здоровенного лосося из сети, Бирк радостно сказал, «Теперь голодная смерть тебе не угрожает, сестра моя, это точно!» Точно, — ответила Роня, — но только до тех пор, пока не наступит зима. Однако до зимы было еще далеко, что сейчас о ней думать, пока хватает и других забот. Они потащили лосося наверх в пещеру. Выпотрошенный покачивался он на палке, пропущенный сквозь его жабры. Кроме того, они еще прихватили и поваленную порывом сильного ветра березку, подвязав ее к комель ремешками к своим поясам. Они как бы впряглись в нее и словно пара дружных коней поволокли тяжелый ствол на гору, ведь без толстого дерева им теперь не обойтись. Надо выдолбить миски и смастерить другие предметы домашнего обихода. Перед тем, как тащить березку наверх, Бирк обрубил у нее все ветви. Но при этом топор выскочил у него из рук и отцарапал ногу. Из ранки брызнула кровь. И Бирк оставлял за собой по тропинке кровавый след. Но он не обращал на это никакого внимания. «Пустяки», — сказал он, — «потечет и перестанет». «А ты не задавайся», — сказал Ронни. «Может, сюда забредет медведь?» Учует запах крови и побежит по твоему следу полакомиться. Бирк рассмеялся. А моим копьем он не хочет полакомиться. Ловиса, задумчиво проговорила Рони, всегда прикладывала кровоточащим ранам сухой белый мох. Пожалуй, мне тоже надо его запастись. Кто знает, когда ты снова рубанешь себя топором? Ирония в тот же день принесла из леса немного мха и разложила его на солнце, чтобы высушить. А Бирк за это время поджарил большую рыбин. Лососины они наелись до отвала. Много дней кряду ряду они только и делали, что жарили лососей, да выдалбливали березовые миски. Заготовить для них чурбаки было делом нехитрым. Вот дети и рубили по очереди топором, и уже через несколько дней перед входом в пещеру лежали штук пять отличных чурбачков, которые, казалось, только и ждали того, чтобы стать мисками. Поначалу они решили выдолбить пять штук. Однако уже на третий день Ронни вдруг спросила Как ты считаешь, Бирк, что хуже? Давиться жареной лососиной?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 пока не получалось нечто, отдаленно напоминающее миску. — Клянусь, что никогда в жизни больше не возьмусь за миску! — воскликнул Бирк. — Давай сюда нож! Я наточу его в последний раз! — Нож? — переспросил Ронни. — Он у тебя. Бирк покачал головой. не это ты его взяла. Где он? — Нет у меня ножа! — сказала она. — Ты что, не слышишь? Нету!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 «Я же тебя предупреждал. Без ножа мы в лесу пропадем!» «Во-первых, — сказала Руня, — надо было тебе лучше за ним глядеть. А во-вторых, только гады валят с больной головы на здоровую». Бирк побледнел. «Ну что, дочь разбойника верна себе? Чуть что выпускаешь когти, и я почему-то должен еще дружить с тобой?» «А кто тебе велит, разбойник из шайки-борки?» Дружи со своим ножом, если сумеешь его найти. И вообще, катись-ка ты ко всем чертям!» И громко всхлипнув, она выскочила из пещеры. Бежать, бежать в лес, хоть в тарары, только не видеть этого гада. Никогда его не видеть. И никогда больше не говорить с ним. Бирк глядел ей вслед и злился все больше и больше. «Вот-вот!» — кричал он. Пусть тебя утащат злобные друды. Ты с ними одной породы. Тут взгляд его упал на мох, который подсыхал на солнце. Глупая выдумка Рони. И Бирк со зла раскидал его ногами. Под амхом лежал нож. Он долго глядел на него, прежде чем поднять. Ведь они так старательно искали его везде. И во мху. К слову сказать, тоже.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 Дружи со своим ножом. Вот что она ему крикнула, и злость вспыхнула в нем с новой силой. А, собственно говоря, где она собирается жить в лесу? Конечно, его это дело не касается. Она может бегать, где ей заблагорассудится. И если она не вернется, причем скоро, пусть пеняет на себя. Да, он ее теперь просто не пустит в медвежью пещеру. Ни за что. И ему захотелось немедленно ей это сказать. Но не станет же он из-за нее бегать по лесу, как сумасшедший. Конечно, она скоро вернется и будет просить, чтобы он пустил ее назад. И вот тогда он ей скажет, раньше надо было приходить, теперь поздно, вот так. Эту фразу он произнес слух, чтобы услышать, как она звучит. И испугался.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 Этого не знала, он никогда ей об этом не говорил, а теперь уже поздно. Теперь ему придется жить одному в этой пещере, со своим ножом. И как только она могла высказать ему такие злые слова? Он, не задумываясь, швырнул бы этот злополучный нож в реку, только бы Рони вернулась. Теперь он это хорошо понимал.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 Он должен бежать за ней в лес. И во что бы то ни стало, найти Рони. Бирк бежал так долго, что у него перехватило дыхание. Он искал ее на всех тропинках и во всех местах, где она, как ему казалось, могла бы скрываться. Он выкрикивал ее имя так громко, что пугался звука своего голоса. К тому же он боялся привлечь внимание любопытных злобных друзей.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 А вот разрешение вернуться назад в Медвежью пещеру она никогда не попросит и молить не будет, ведь она тоскует только по Матису. Бирк это знает, хотя она и старалась скрыть от него свои чувства. Теперь она, наверное, радуется, что нашла повод сбежать из Медвежьей пещеры и бросить его. А ведь он хотел стать ее братом.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 Испугалась Бирка, он это заметил, но не убежала, а только закричала еще отчаяние, словно прося у него помощи и защиты. — Бедняга, — сказал Бирк, — кто это тебя так? И тут появилась Ронни. Она выбежала из ельника и понеслась навстречу Бирку. Слезы текли по ее щекам. — Ты видел медведя? — крикнула она. — Ой, Бирк! Он задрал ее же ребеночка. И хоть Рони горько плакала, Бирк не помнил себя от радости. Рони жива, невредима. Ее не тронул медведь. Какое счастье! Ни злые друды, ни матис не отняли ее у него. Рони стояла возле кобылы и с ужасом глядела, как из раны на шее течет кровь.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 и закрепили его, как смогли, своими ремешками. Кобыла покорно стояла и не мешала им. Она, видимо, понимала, что ее лечат. А вот лохматый тюх, который выглядывал из-за ближайшей ели, этого не понимал. Рони и Бирк обрадовались, увидев лохматого тюха, потому что это означало, что медведь ушел. Ведь медведи и волки боятся лесной нечисти. Ни лохматым тюхом, ни темным троллем, ни злобным друдом, ни серым гномом Нечего остерегаться хищных зверей. Учуяв их запах, медведь в страхе припускается в лесную чащу так, Что только пятки сверкают. Всю ночь они не отходили от кобылы, почти не спали и окоченели, Но даже не замечали этого.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 и проснулись, когда стало светать. «Гляди, рана уже не кровоточит. Мох сухой!» — сказала Рони. Они отправились к своей пещере, ведя за собой кобылу, ведь нельзя же было оставить ее одну. Бедняга с трудом передвигала ноги, но все же охотно шла. «На такую крутизну даже не всякая здоровая лошадь поднимется!» — сказал Берк.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 Рони побежала в пещеру и вернулась с деревянной миской. Вот, наконец, и она пригодилась. И она подаила кобылу. Набралась полная миска молока. Для кобылы было большим облегчением, что ее набрягшее вымя опустело. А Бирк очень любил молоко. «Теперь у нас появилось домашнее животное», — сказал он. — Лошади надо дать имя. Как бы ее назвать? — Давай назовем ее Лита, — предложила Рони, не задумываясь. У Матиса в детстве была кобыла, которую так и звали — Лита. Оба решили, что Лита — отличное имя для кобылы, которая, это уже было ясно, не умрет от потери крови. Они нарвали травы, принесли Лите,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 Пить свежее молоко, да еще охлажденные в роднике, что может быть лучше? Они сидели на площадке перед входом в пещеру, ели хлеб, запивали его молоком и глядели, как восходит солнце. — Жаль только, что у нас нет ножа, — сказала вдруг Рони. И тогда Бирк вынул нож из кармана и протянул ей. — Я нашел его, — сказал Бирк. Он лежал себе под мхом и тихонько ждал, пока мы ссорились. Рони долго сидела молча, а потом сказала. Знаешь, о чем я думаю? О том, как легко все разрушить из-за чепухи. Вот и давай теперь, сказал Бирк, остерегаться чепухи. А знаешь, о чем я думаю? О том, что ты мне дороже, чем тысяча ножей. Ронни поглядела на него и улыбнулась. «Ты что, обалдел, что ли?» Так Лависа говорила иногда Матису.